Бейли быстро огляделся в поисках выхода. Сзади густой кустарник, спереди набегался Флинн. Ловкач стоял, играя ножом. Когда Флинн подошел ближе, Бейли попытался ударить его, но неудачно. Флинн оказался ближе, чем он предполагал, и кулак только скользнул по его голове. Оба сцепились, но Бейли оказался сильнее, он вырвался, и от прямого удара в челюсть Флинн рухнул на землю. Ловкач стоял, не шевелясь, рот полуоткрыт, нож в расслабленной руке наготове. И тут Бейли подумал, что убежать он еще успеет. У лежал, оставался только лавкач. Док не в счет, если он справится с лавкачом, они с Райли могут застать врасплох Эдди. Бейли двинулся к ловкачу и вдруг увидел его лицо. Маска идиота слетела с его лица, На Бейли смотрела безжалостная смерть. Испуг овладел им, и он застыл, как под гипнозом удава застывает несчастный кролик. Сверкнул нож, поразивший Бейли прямо в горло. Ласкать спокойно наблюдал за агонией Бейли, испытывая знакомое чувство экстаза при виде умирающего, убитого им человека. Уопи сел, ругаясь. Флинн тоже зашевелился, но встать не мог. На лице у него краснел след от удара Бейли. Лавкач смотрел теперь на Райли. Док отвернулся, он не был так жесток, как остальные. Райли закрыл глаза, из груди его исторгся жуткий вопль. Лавкач вытер нож, воткнув его в землю, и выпрямился. «Райли!» — позвал он тихо. Тот открыл глаза. «Не убивай меня, ловкач, умоляющий за лепеталон, не убивай, прошу тебя!» С отвратительной ухмылкой медленно ловкач стал приближаться к беспомощному человеку. Глава вторая Мисс Блендиш втолкнули под яркий свет, висевший на потолке лампы. Полосы белого пластыря Залепили ей глаза. Эдди поддерживал ее, и она чувствовала его тяжелую теплую руку на своей. Лишь эта рука связывала ее с внешним миром. Сидя напротив, Магрисон разглядывала девушку. Перед тем, как уехать от Джонни, Эдди позвонил Ма, и она успела обдумать, что может принести им это похищение. Если организовать все с умом, да при удаче, к концу недели они будут обладателями миллиона долларов. В последнее время банда получила известность в преступном мире, хоть они и не гребли деньги лопатой, но зарабатывали неплохо. Теперь, благодаря этой тоненькой рыжеволосой девушке, они смогли стать самой уважаемой и богатой бандой в округе Канзас-Сити. Огромная, непомерно толстая, с отвисшими жирными щеками, непроницаемыми блестящими маленькими глазками, волосами, крашенными в угольно-черный цвет, Ма Гриссен восседала в платье из грязных кремовых кружев. На мощной груди блестела дешевая бижутерия. На громадных руках, выступающих из-под кружев, виднелись сдувшиеся вены. Физически Ма была посильнее многих мужчин. Эту чудовищную старую женщину боялись все члены банды, включая ловкача. Эдди снял пластырь с глаз девушки. Она уставилась на Ма Грифсон, потом вскрикнула и в ужасе пошатнулась. Эдди помог ей удержаться на ногах. «Вот и она, Ма, доставили, как ты приказала. Познакомься с мисс Лендиш». Ма наклонилась вперед, ее пронзительные глазки Вспелись в оцепеневшую девушку. Маа ненавидела говорунов и могла обойтись одним словом, где другому понадобилось бы 10 Но случай был особенный, и она почувствовала, что без короткой речи не обойтись. «Слушай меня», — начала она, — «хоть ты и дочка Блендиша, для меня ты ничто. Пробудешь здесь, пока твой старик тебя не выкупит, так что от него будет зависеть, Как долго это продлится? Ты должна слушать и делать то, что тебе говорят. Пока слушаешься, тебя не тронут, но если начнешь бузить, будешь иметь дело со мной, тогда пожалеешь, что рассердила меня.